Глава двенадцатая Музыка лилась на них с небес. Это был потолок из белого и голубого отполированного камня, но освещен он был так ярко и умело, что было сложно не поверить, что вверху не открытый простор. В лице ему ударил нахлынувший поток ветра, исчезнувший так же внезапно, как и появился, и его касание было настоящим, живым. Музыка усиливалась, мощью своей пытаясь прижать всех к земле, как гостей, так и хозяев, когда вой ее стал нестерпим. Одномоментно все стихло, и тишина ударила по ушам. Толпа змей кожих, разделившись пополам тонкой дорожкой, стояла неподвижно, не издавая ни звука. «Я... я не верю! Этого просто не может быть!» На взрыд говорил полноватый, с блестящей кожей хитасхан в тонком, похожем на шелк, халате золотого цвета. «Вы вернулись! Через столько лет вы вернулись!» Он подбежал к льву и схватил его за левую ладонь обеими руками и, преклонив голову, уперся лбом в кисть. Остальные, находившиеся в чистом ярко освещенном зале, тут же рухнули на одно колено. Лев втянул носом приятный запах, ничего общего не имеющий с сыростью пещер, через которые им довелось пройти. Пробежав по упавшим на земь взглядом, он решил, что их не меньше полутысячи, но ручаться за это он не стал бы. Он вопросительно посмотрел на Ворха. Тот сделал движение ладонью, словно прижимая к земле кого-то невидимого. Пока инженер собирался с мыслями, ища поддержки у Насти, с интересом осматривающей помещение, слово взял здоровяк. «Правитель, как ты слышал, они встречали нас без почестей. Этими мелодиями они должны встречать себе равных, а не высших. Мне отнять его жизнь или оставить червью его голову?» «Нет», — ответил на автомате землянин и тут же поправился. «То есть, да, не нужно жестокости, пока. Уверен, он сможет объясниться». «Спасибо, владыка, спасибо!» Туземец поднял голову и в ярком освещении, вблизи, лев смог впервые осмотреть угловатую голову, низко и глубоко посаженные глаза, не имевшие ни зрачка, ни радужной оболочки. Низкие массивные зубы, казалось, не имели резцов и были предназначены лишь разжевывать, но не откусывать. Натянутая улыбка, оголившая эти самые пеньковатые зубы, была и вовсе не характерна для данной морды. Скорее всего, это была навязанная необходимость в общении с высшим союзником, с покровителем. «А мы были уверены, что все делаем правильно, но поймите, многие годы прошли, мы стали забывать». «Кто из вас главный?» — недолго думая спросил Лев, уже зная ответ. «У нас мало времени, и я хотел бы переговорить, желательно без лишних ушей, или что там у вас?» «Конечно, конечно!» — стал кланяться Хитасхан, «Говорить вы можете со мной. Я высший правитель нашей скромной, увы, переживающей не лучшие времена планеты. Я протектор Китара, или Кетра Радост. Это гордое имя досталось мне от отца, так как и ему от его, и деду от своего». Пройдемте, будем говорить с глазу на глаз. Он сделал приглашающий жест рукой, и гости следовали за ним. Через десяток минут и прогулки по прекрасным высоким залам с колоннами, украшенными вязью и металлическими орнаментами, парящими под потолками и подсвеченными тысячами люксами света, они вошли в зал по приземисти, не уступавший ни роскошью убранства, ни освещенностью предыдущим. А кроме гостей и радости, в помещении вошли еще полтора десятка змеекожих в легких цветных халатах. Все они собрались плотной группой позади протектора. «Интересное у тебя понимание фразы с глазу на глаз», — усмехнулся Лев. «Меньше слов не по делу», — на языке Ворха произнес пионер. «Мне будет жаль, если нам придется оставить планету необитаемой». В этот момент радост расплылся в еще более неестественной улыбке, перебегая взглядом с одного гостя на другого. — Лингвисты! — тихо буркнул бородач. — Я не могу в одиночку внимать величию твоих слов! — поклонился правитель Хитосханов. — Братья и сестры здесь лишь для того, чтобы я невежеством своим не перевернул значение слов твоих. Скажите, вы прибыли помочь нам в нашей беде? «Возможно», — ответила Анастасия, сделав полшага вперед. «Только для начала поведайте нам, что здесь произошло, будьте вы неладны. Не такой помнит вашу планету крепость. Совсем не такой». «Боюсь, эта история очень долгая, и рассказ займет много времени», — съежился радост. «Ничего, мы потерпим», — ответил Лев, и неудержимое желание достать пистолет и выпустить обойму в этого страдающего, бедствующего слизня посетило его разум. Мы обязательно обсудим прошлое, но, владыка, не важнее ли будет обсудить сначала настоящее и будущее». «Ты осмеливаешься перечить?» Удивленное лицо Ворха исказилось, и он шагнул вперед. «Стой!» — остановил Громилу инженер. «Он прав, обсудим сначала дела. Итак, нам нужно попасть в старые крепости, расположенные на планете». «Вы... вы хотите забрать их?» С тревогой спросил радость, и его свита зашептала с десятком голосов. «Даже если это так, это что, проблема?» Лев попытался сделать важное и немного угрожающее лицо. По взгляду Анастасии он понял, что вышло скверно. «Две крепости, что остаются в наших владениях? Они вросли в землю, и лишь их заботами мы выживаем!» «Если проблемы с электричеством мы решили сами, то вот выращивание некоторых видов растений станет невозможным. Именно благодаря ядрам у нас есть поля. Без крепостей у нас начнется голод». «Сказать по правде вы не похожи на недоедающих», — вмешалась Настя. «В отличие от жителей пещер». «Спасибо, владычица», — улыбнувшись, поклонился Хитосхан. «Мы придерживаемся ваших заветов» и все же потеря крепостей сильно ударит по сбору урожая. Я преклоняюсь и могу лишь взывать и молить о милосердии». «Не делай поспешных выводов», — ответил Лев, и желание пристрелить данное существо стало еще навязчивее. «Нас удовлетворят угасшие пирамиды, те, которые вами не используются». «Я...» — протектор неуверенно осмотрел гостей. «Боюсь, это невозможно». В этот момент к нему приблизилась девушка-туземка в голубом халате. Она была более человекоподобной. Ее рост не отличался от остальных, но пропорции рук и ног по отношению к телу были ближе к землянам. Тонкая ткань плотно обхватывала ее груди, даже не пытаясь спрятать небольшие соски. Парень, пристально вглядываясь в светло-коричневую кожу с зелеными узорами, от чего то захотел пристрелить и девушку хотя на данный момент ничего плохого она не успела ни сделать, ни сказать. Она что-то шепнула на ухо радосту, после чего посмотрела в глаза льву, и он явно прочитал в них угрозу, интерес и пренебрежение. «Не зря захотел пустить пулю», — подумал он. «Моя дочь Фиси напомнила мне о погибших крепостях. Добраться к ним мы не в силах, так как не имеем способности высших, но вы...» Он немного склонил голову. «Говори!» – несдержанно произнесла Настя. «Настя, please relax!» – произнес пионер. «Something is not right here, and someone wants to deceive us!» «Окей!» – кивнула она. «Есть переходы!» – радостно проговорил Радост, с интересом рассматривая Анастасию и пионера. «Куда?» – спросил Ворх, словно прислушиваясь к голосу, слышимому только ему. — К другим подземным городам, разумеется, — ответил тот. — Их осталось всего восемь, но это вы и сами увидите. Но я вынужден вас предупредить, мы давно потеряли связь с теми, кто там жил. Мы не знаем, как обстоят дела на той стороне, и точно не можем гарантировать вашу безопасность. — Нам нужно посоветоваться с остальными, — неуверенно произнес Лев, оглядывая товарищей. — Они дают добро, — утвердительно кивнул Ворх. — И даже настаивают. «Отлично — Отлично! — обрадовался протектор, захлопав в ладоши. — Могу ли я просить высших об услуге? — Какой? — тихо спросила Настя. — Если вы не будете возражать, я бы отправил с вами пару своих подчиненных. У нас возникает дефицит в некоторых компонентах, и если... Надеюсь, что это не так, но все же, если там все плохо, то мы... — Понимаю, — проговорил Ворх. «Мертвым, благо, ни к чему!» «Это печально!» — послышался тихий, мелодичный и совсем не похожий на отцовский голос Фиси. «Но это так!» «Думаю, это разумно!» — пожал плечами лев. «Фатхав!» — крикнул радостно, обернувшись к свите. «Приготовь для гостей все необходимое! Отбери кого-то из механиков, тех, кто знает, что нужно, и одного из поисковиков, кто знает, как не нужно!» Уже! поклонился Хитасхан в желтом и тут же покинул группу. Селихив! обратился правитель к кому-то в толпе. Ты лучше всех поведаешь нашу историю. Никто не превзойдет тебя ни в знаниях, ни в мастерстве слога. Прошу, выйди! Вперед вышел Хитасхан в единственном зеленом одеянии. Здесь вообще нигде не встречался зеленый цвет, кроме как переливом на коже туземцев и это придавало вышедшему то ли важности, то ли загадочности. «Да, радост, — Да, радость, произнес он, — полагаю, я должен отправиться с нашими гостями. — Ты против? — спросил протектор. — Нет. Разумеется, нет. — Вот и славно. Я ведь пообещал, что владыки узнают обо всем, что с нами произошло. Весьма злобно проговорил Радост. Через полчаса они уже стояли около дюжины каменных дверей в овальном помещении. Каменные преграды были гладко отполированы и не имели ни надписей, ни рисунков, лишь нумерацию, выраженную скобками, точками, черточками и кружками. «Сейчас принесут одежду», — тихо произнес Хитасхан по имени Селихив. «Мои служащие дадут знать о любой угрозе, если такая появится». «Они прекрасны!» — восхищенно рассматривал Ворх, что-то видимое только ему одному. «А по поводу угроз давай поподробнее. Мне очень интересно!» Единственная металлическая дверь отворилась, и в зал вошли трое местных. Одеты они были в роботизированные экзоскелеты — два оранжевых и один темно-синий. Хитосхан в синем костюме имел на предплечьях дополнительные устройства. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это оружие. Следом зашли еще трое змеекожих и, кланяясь, положили на пол громоздкие костюмы, более походившие на скафандры. — Надевайте. Это защитит вас от сквозняков. Хотя бы немного. — Боишься, что нас протянет? — спросил Лев, поднимая два костюма поменьше, примерно одинакового размера. Самый большой он оставил ворху. — Полагаю... — ответил гаджет. «Сквозняки, как он их назвал, это потоки воздуха, беспрепятственно попадающие в подземелье и не проходя никаких процессов очистки, несущие угрозу для здоровья». «Умная машина», — произнес Селихив. «Наши, конечно, поумнее были, выражались быстрее, четче, с рекомендациями и выводами». В этот момент в помещение занесли еще один скафандр. По крою и размеру он явно был пошит для Хитосхана, и Селихив принялся переодеваться, не особо переживая, что под его зеленым халатом более нет одежды. Анастасия бросила в его сторону взгляд, пытаясь разобраться, как застегиваются те или иные застежки. Тело его мало чем отличалось от людского. Да, возможно, пропорции туловища и конечностей были непривычны. Да, другая кожа, но самым явным отличием все же оставалась голова. Наличие молочных желез не удивило девушку, но все же они казались лишними, неуместными. Когда мы шли по пещерам низших жителей, там ведь были существа с голым торсом, — подумала она про себя. Почему я не обратила внимания на такую важную особенность? Что касаемо других угроз. — продолжил Хитасхан, проворно надевая предназначенный для него костюм. «Их тоже немало. Зверье, ушедшее под землю вслед за разумными, загазованные участки, участки с ядовитой растительностью, группы одичавших, эти опаснее зверья будут, так как непредсказуемы, но весьма пугливы». «Не забывайте, что была война, и трехпалые, возможно, ищут нас, желая завершить начатое. Мы не знаем, с чем столкнемся там. Поисковик, конечно, будет с нами, но все же лучше быть наготове». «Да поняли мы тебя!» — произнесла раздраженно Настя, справившись со своим скафандром и принимаясь помогать Ворху. «Ну, если поняли...» Голос местного звучал напряженно и сдержанно. Указывая на двери, он добавил. — Тогда отправляемся. Они все одинаковы, поэтому отправиться можем в любой. — Девятое, — настоятельно произнес ворх. — Пусть так, — согласился туземец, подойдя к двери, отмеченной следующей последовательностью. Полукруг, вертикальная черта, обратный полукруг и точка. — Говорю же, они одинаковы. Ворх подошел к двери, держа в одной руке и копье и шлем с прозрачным забралом. Он провел пальцем по левой боковине двери, и та тут же подалась вперед, освобождая путь. Хитосханы не сдерживали ни удивления, ни восторга от происходящего и с опаской вошли в кубической формы комнату с длиной стороны примерно в десять шагов. Слева находилась мозаика, выполненная из многочисленных кристаллов. Это было что-то вроде стрелочных часов, только вместо двенадцати цифр табло разбивали двадцать надписи, и лишь восемь из них подсвечивались внутренним светом. «Ворх!» — лев с интересом посмотрел на здоровяка, и тот сделал успокаивающие жесты ладонью. «Сохранилось восемь переходов», — ощупывая камни, говорил бородач. «Я единственного не понимаю. Измерение времени в мерцаниях. — Четыре перехода занимают по три мерцания в одну сторону. — Это наша мера времени, — ответил Селихив, пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-нибудь в этой комнате, но стены не имели ни изъянов, ни узоров, ни царапин, сплошной монотонный желтый камень. — Предлагаю не тянуть долго и отправляться немедля. — Как я сказал, — добавил Ворх. «Четыре перехода по три мерцания. Одно семь, одно девять и два по четырнадцать». «Выбери любое», — проговорила Настя, заняв свободный угол и усевшись на пол. «Чему равно одно мерцание в часах?» — спросил пионер. «В единицах высших». «Если быть точным...» «Какая разница?» — перебил Хитосхана лев, умащиваясь рядом с девушкой, положив шлем на пол. «Шагай, там разберемся». «И то верно», — ответил Ворх, подавая приказ своему браслету, и густой поток воздуха тут же поднялся от пола к потолку. «Хитосханы!» «Как вы знаете», — говорил Селихив, и его бесконечно печальные глаза уставились на Настю. Теперь в них можно было увидеть очертания расплывчатого зрачка. «Наш народ живет и здравствует уже много-много лет». «Ну, насчет «здравствует» этот ты явно погорячился», — произнес ворх, пытаясь поправить выданный ему тесный комбинезон, вернее, то, что с трудом можно было назвать таковым. «Чем отличается наша история от других развитых цивилизаций?» Селехив поднял руки с растопыренными пальцами к голове, почти касаясь миниатюрными коготками щек. «Наверное, ничем». «Разве что одним поспешным решением. Но это позже. Разумеется, мы прошли все ступени. Но о варварстве и сотнях независимых гнезд или клубов вам лучше расскажет ваша крепость. Я начну с момента последнего посещения нашей планеты вашими братьями. К тому моменту было всего два клуба, две территории». Одна принадлежала расе трехпалых, вторая нам — четырехпалым. Он покрутил кистью, демонстрируя четыре пальца на своей руке. Так же для вас не будет тайны из существования трех корпораций. Корпорация путей отвечала за все перелеты с планеты и все, что связано с этими перелетами. — Нам обязательно это слушать? — тихо прошептала Настя, пытаясь уснуть. «Тихо, я записываю», — одернул ее пионер. «Если у тебя есть занятия поинтереснее, можешь ими заняться, только не мешай». Следующая корпорация — дом. И, как вы понимаете, она отвечала за все, что связано с жизнью на планете. Вернее, ей принадлежали все права на тот или иной вид деятельности. Третья корпорация — гостевая». Она была независимой и не подчинялась ни одному клубу, но имела влияние на жизнь в обоих частях и контролировала все инопланетные контакты. Учитывая громадный и мощнейший орбитальный флот, вы бы назвали это мытней, таможней. Они же обороняли нашу планету от любого вида нападений и пару раз в нашей истории на самом деле обороняли «Но это все вы знаете и без меня. Когда нас покинула последняя крепость...» «Поправлюсь. Последняя крепость перед трагедией, так как следующие уже не смогли передать информацию. Так вот, гостевая корпорация, которая принадлежала небольшой группе, сила, которая должна была защищать планету, решила вмешаться в правление». Среди трех палых разразилась гражданская война. При нашем уровне технического совершенства это была страшная война. «А причина?» — спокойно уточнил пионер. «Кровосмешение», — вздохнув, ответил Хитосхан. «Вера трехпалых не позволяла им вступать в детородную связь с другими». Как вы знаете, самки хитосханов весьма склонны к воспроизведению потомства и могут понести практически от любого самца гуманоидной расы, при определенных условиях, разумеется. В какой-то момент большая половина их населения подняла бунт и началась война. Четырехпалые и корпорации «Путей и Дом» выступили на стороне, Мне нравится ваше слово «демократия». Так вот, мы все выступили против произвола правительства Трехпалых и были уверены, что они уступят, ведь так хотело большинство среди их народа. Так хотели все, и корпорации, и мы. Потом были короткие переговоры, несколько неудачно подобранных слов, несколько ответных фраз. Глупости, если разобраться. Несколько оскорбленных достоинств вряд ли стоили всего случившегося. Правитель трехпалых, оскорбленный очередным заявлением общего клуба, решил все просто. Орбитальные орудия, призванные защищать нашу планету, были направлены внутрь. Оказалось, что гостевая не такая и независимая корпорация — Наступила огненная ночь. Тысячи зарядов упали на поверхность Кетра, сметая противников, своих же братьев, сестер. На миг показалось, что глаза его блестят от слез. «Мы, разумеется, не остались в стороне и попытались ответить. Еще одна ошибка». Заряды упали на все поселения, вызывая небывалые катаклизмы, землетрясения, извержения вулканов, цунами и ночь. Поднятые к небу камни, пыль, вода и лава достигли орбит. Через двое суток мы потеряли наш щит. Селихив задумался, сдерживая закипающую в нем ярость. Остальные же хитосханы смотрели на него, не скрывая своего восхищения. «По правде мы лишились его раньше, утратив над ним контроль», — продолжил рассказчик. «В первый год мы потеряли 70% населения, еще 90% от остатка в течение следующих десяти лет, и теперь неуклонно теряем около 1% в год. Голод, как понимаете, здесь не на первом месте». «Это очень печальная история», — «Реально печальная история», — не выдержав, произнесла Настя. «Я вам, если свою расскажу, захлебнетесь от цеплей». «Да что ж тебе не имется», — раздраженно произнес гаджет. «Это научные факты. То, что сотни раз могло случиться на нашей планете, но чего мы, вы, смогли избежать. А у вас нет сил просто послушать, серьезно, не сражаться, не думать». «Дал же создатель компанию». «Мне на самом деле жаль, искренне жаль, что так произошло. Я обещаю помочь вам, как только мы решим наши задачи», — произнес Лев, пытаясь не отводить взгляда от мутных глаз Селихифа. «Помочь?» — спросил тот. «Ваша крепость на грани. Это будет чудом, если она совершит еще хотя бы один шаг. Чем вы можете нам помочь?» «Разве что у вас завалялась пара десятков лишних туш крупных животных. Корысти мало, но хоть животы порадуем». Он говорил так, будто ему неудобно за свои же слова, но словно он вынужден их говорить. Анастасия, приподнявшая голову с едва сдерживаемой злобой, посмотрела на туземца, и тот чуть заметно постучал пальцем по своему скафандру, как раз под тем местом, где располагалось некое электронное устройство на груди. — Ей достаточно сил сделать шаг, куда необходимо. Сдерживаясь, произнес ворх, переминая пальцами рукоять копья. — Несомненно, — согласился Селихив. — Несомненно. «Прыгнуть ей сил хватит, но чем вы сможете помочь нам?» «Мы приведем помощь», — тихо ответил лев, не открывая глаз, положив голову на ноги Насте. «Реальную помощь. А теперь мы поспим. Пионер, будешь ему надоедать расспросами, делай это тихо. Я что-то неважно себя чувствую».